Моя жена больше в зоопарк не ходит. Вообще! и почему? Интересно. В последний раз, когда мы там были, обезьяны стали бросать и яблоки, и орехи. Стоит парень с зудко озадаченным лицом. Проходит мимо его приятелей и спрашивает. Валь, что случилось Что такое? Да мне мысль одна дикая в голову пришла. Ну и что? Что? И зверина вытоптала нафиг. Нафиг. <прежит> <прежит> <прежит> Мамуль говорит своей дочке Молли. Досенька, если ты сейчас не съешь этот старый носок, то пестовой субы на десерт не будет. Да, да, да. Да, да, да. Рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что кошелек – это специальное устройство, позволяющее потерять все деньги сразу? А кто такой? Если что Врать спрашивает пациента. Итак, а ваша память улучшилась? Ну... О, конечно, улучшилось. А, а кто такой? Почему, собственно, вас это интересует?